Глава 14. Последний мостик к прошлому разрушен Голоса меня зовут Пускай не дано понять Их суть одна Меня обрекали, был обречен Прощен хоть не просил Так в чем моя вина? Застынут в вечной мерзлоте Слова, не сказанные мной Скитаюсь слепо по земле Не находя себе покоя Ночь растает надеждой Услышав плач, стану другим. Голос манит, как прежде, но до него никак не дойти. Снова встану у края, шагну вперед, а дальше земля. Я вернусь, я обещаю, и образ твой разбудит меня. Арда. О скитаниях вечных и о земле. Дин чувствовал себя глупым подростком. Будто впервые влюбился и может лишь сгорая от ревности смотреть со стороны, как девушка весело щебечет с другим. Конечно, он не боялся выяснить с Нярой все, что его волновало, но это она здесь из-за него, а не наоборот. Если надавить, она может в прямом смысле слова упорхнуть отсюда вместе с Тейнаром и вызволять Айнере придется одному. Дин не забыл, что изначально так и намеревался, К тому же где-то во Фредоне должен находиться Йорн. Если его найти, он непременно поможет. И все же еще две пары рук и крыльев в таком деле отнюдь не лишние. Так что лучше пока Ниару не трогать. Он обязательно выскажет ей все позже, когда разберутся с делом. Только походило на то, что она каждый день все больше сближалась с этим Иорней. Если Дин продолжит делать вид, что не замечает этого, не остынет ли она к нему окончательно. Осложняло положение то, что себе он казался самым бесполезным в их компании. Вдвоем Тейнар с Фейрой добрались бы до места за день-другой, а из-за него человека приходится тащиться пешком, да еще постоянно высматривать сиховийские патрули. На тех, кто бежал прочь от границы, в надежде укрыться за стенами еще не захваченных городов, скорее всего, и не обратили бы внимания. А вот к идущим в другом направлении у лошадников могли возникнуть вопросы. Несколько раз в сумерках Иорни подхватывал Дина под мышки и проносил по воздуху, сколько хватало сил, и это было еще унизительнее. В остальное время он беззаботно болтал с Ниарой, будто и не замечая соперника. Дин так не мог. Ниара обращалась и к нему тоже, но настроения беседовать с ней, как раньше, не было. Да и темы для разговора на ум не шли. Не Айнери же с ней обсуждать в самом деле. Вот и получалось, будто он здесь третий лишний, с какой стороны не глянь. Они опасались проситься на ночлег в попадавшихся по пути селениях, догадываясь, что туда могут наведываться сиховицы. Жечь костры по ночам тоже не решались, чтобы не привлекать ненужного внимания. Поэтому выходило так, что по ночам Динс и Орни ложились по обе стороны от Ниары, прижимаясь к ее горячим бокам, ведь Фейры умели менять температуру собственного тела. Дина просто сводила с ума невозможность окунуться в ее жаркие объятия, находясь к ней так близко. Саму Фейру это, похоже, вполне устраивало. Она не выглядела смущенной или напряженной. Может, она была бы не против, даже реши он вдруг заняться с ней любовью прямо под боком у Тейнара, но он, конечно, не смог бы так. Что при таких ночевках думал и чувствовал Эорни, оставалось только гадать. Ну, по крайней мере, сегодня Дин наконец перестанет быть бесполезным грузом. До Фредона осталось несколько дней пути, а с крыльями Эорни выйдет еще быстрее, и, значит, пришло время заглянуть наизнанку — узнать все подробности, расспросить Киригали про Йорана и Айнери. Где точно находится? есть ли лошадники поблизости, если есть, то с какой стороны безопаснее подойти. Такие точные ответы придется ждать дольше обычного, если вообще получится дождаться. Но это не страшно, время пока есть. Чем больше он выяснит, тем будет проще. Дин протянул наизнанку руку, а затем погрузился туда и головой. Окружающий мир привычно померк, сменившись бархатной тьмой с плавающими в ней бликами. Брана, видно, не было. Отстал, наверное. Дин не заглядывал наизнанку уже несколько дней, а продвинулись они за это время уже довольно далеко. Должно быть, знакомый Киригаль обитает ближе к Виорену или вовсе решил вернуться в Бьорлунд. Жаль, конечно, но для ответов на вопрос сойдет любой. В этом Дин уже успел убедиться. Заученное движение, и Блик затрепетал в руке. От него в глубину тьмы ударил знакомый луч, высвечивая таинственные силуэты. Дин достаточно насмотрелся на них, чтобы не обращать особого внимания. «Эй, ты кто?» — спросил Блик. Дин знал, что тот его заметил лишь после прикосновения. Парень ослабил хватку, но Блик не выпустил. «Я жрец. Зови меня, Дин», — уверенно заявил он. «Жрец? В самом деле? Ну, хоть что-то интересное. В нынешнее время вас немного. Что тебе нужно? Хочешь сказать, ты видел других?» «Сам не видел. Слышал вопросы издалека, через других киригалей». «Ясно. Ну что ж, скажи мне вот что». Дин четко и подробно изложил несколько вопросов подряд. Как только приходили ответы, уточнял что-то еще. Во время ожидания, чтобы скоротать время, расспрашивал Киригаль о нем самом. В отличие от Брана, этот кое-что о себе помнил, хоть и немногое. Звали его Кейл, был он родом из Минтрелана, где и прожил всю жизнь, работая столяром. Рассказал про родню, а вот как давно умер, ответить не мог. При каком короле это было? При Вилларде. Не так уж и давно. Наверное, поэтому ты еще помнишь многое. «Сколько интересно лет Брану?» — подумал Дин, но вслух не произнес. На столь неоднозначный вопрос ответы наверняка повалили бы сотнями. Дин узнал, что Йоррен совсем недавно покинул Фредден и выяснил, по какой дороге он идет и куда направляется. Также узнал, что Айнери угодила в плен к сиховицам. Это его взволновало, но чего-то подобного стоило ожидать. Оставалось выяснить все подробности — а это требовало много времени. Насколько понял Дин из бесед с Браном, получив вопрос, Киригаль имеет возможность заглянуть во внешний мир и оглядеться вокруг себя. Также вместе с вопросом Киригали передают друг другу связанные с ним сведения, если они им известны. Например, о внешности Айнери, о том, где ее видели в последние сутки и тому подобное. Чем больше нужно подробностей, тем обычно дольше ожидания. Дина начинала клонить в сон. Он не собирался засиживаться до утра, силы ему еще понадобятся, но все же решил еще немного подождать. Последние вопросы ушли с полудолю назад. Лучи от Киригали почти потухли, силуэты скрылись во тьме. Дин начал прикидывать, как лучше помочь Айнере с учетом полученных сведений. Задумавшись, он перестал замечать даже блики, изредка поглядывая лишь на Кейла. И тут что-то бросилось Дину в лицо. Он дернулся было назад, но наизнанке не на что было опереться, и он остался на месте. Серое дымное щупальце ударило его в грудь, пронзив холодом. Дин попытался схватить его, оторвать от себя, но пальцы прошли насквозь, ощутив лишь тот же обжигающий холод. Парень опустил взгляд. Щупальце уходило глубоко в его грудную клетку. Крови не было, боли тоже. Он ощущал только ледяной холод, а не менее расползающийся по всему телу. Приближались голоса с ответом на один из последних вопросов. Дин не разобрал его, да и сам вопрос помнил с трудом, но от киригалий вновь потянулись вдаль лучи. В их свете он увидел дымный силуэт, большое и бесформенное нечто, меняющее очертания. Завораживающие фигуры на его поверхности напоминали гротескные лица, Искаженные странными, плохо читаемыми эмоциями. Щупальце тянулось оттуда. Кейл, что это? прохрипел Дин, вновь пытаясь схватить щупальца непослушными уже руками. Один из киригалий, ответил тот, без эмоций в голосе. Мы наконец дождались тебя. Что? Зачем? Не бойся, скоро ты присоединишься к нам, избавишься от своего тела, как все мы когда-то. Щупальце двинулось назад, вытаскивая из него что-то. Из-под кожи показалось такое же дымное, бесформенное тело, но куда меньше по размеру. Оно сопротивлялось и упиралось, стараясь стать как можно шире, но продолжало медленно вылезать. В ужасе осознавая, что это его собственный киригаль, Дин попробовал затолкать это тельце назад, хоть и сомневался, что удастся вообще его коснуться. Не вышло. Пальцы не слушались, да и руки едва шевелились. Накатила сонливость. «Это конец», — понял он. «Уже ничего не сделать. Я не в силах справиться даже ради Айнери». Всю жизнь Дин мечтал подчинять огонь и думал, что у него получалось. Но, скорее уж наоборот, огонь подчинял его себе. Он существовал задолго до рождения Дина и будет пылать, когда его не станет, а вот самому Дину он был необходим, чтобы чувствовать себя живым. Заклинатель огня решил, что привязал к себе Ниару, но та оставалась свободной и всегда поступала, как ей вздумается, пусть и следовала за ним. А вот сам он влюбился в нее, как мальчишка. Может, они сейчас целуются с Эорни за его спиной, зная, что, уходя наизнанку, он ничего вокруг не видит. Если и так, это даже лучше». Пусть не оплакивает его слишком долго, ни к чему ей страдать. Впервые коснувшись Киригалий, Дин также решил, что теперь они ему служат, и вновь поплатился за самоуверенность. Что ж, это последняя его ошибка. Огня бы, хоть крошечную искру. Пусть не сможет защитить от смерти и холода, но ему будет легче умирать, ощущая рядом любимую стихию. Он наизнанке. Чтобы извлечь пламя, достаточно щелкнуть пальцами. Это простой навык, он освоил его много лет назад. Вот только пальцев-то он уже не чувствует. Парящие в темноте блики начали расплываться. Скоро исчезнет все. Что ж, раз это неизбежно, то скорее бы уже. Яркая вспышка разорвала застилавшую взор пелену. Огромная огненная птица пронеслась перед лицом, обдав его жаром. Это тепло позволило вновь вдохнуть полной грудью. Тьма вокруг расцвела, залитой солнцем гоморданской зеленью, до горизонта раскинулся ковер ароматных трав. Я уже на зеленых равнинах мелькнуло в голове. Мелькнуло лишь на миг. Вновь обретя способность двигаться, Дину взглянул на свою грудь. Демонами проклятое щупальца по-прежнему силилась достать оттуда его киригаль, и ему почти удалось. Он еще жив, это лишь видение, меркнущий разум обманывает его. Словно противоречия этим словам, пылающая птица вернулась, слету врезалась ему в грудь, сливаясь с ним в одно целое, мгновенно наполнив тело жаром. Щупальца отдернулась прочь, оставив киригаль Дина в покое. Тут же большой киригаль, из которого оно росло, заверещал на высокой, едва слышной ноте. Лица на его поверхности начали сменять друг друга с невероятной скоростью, глазом не уследить. Птица отделилась от груди Дина и опустилась на траву, коснувшись ее уже мягкими подушечками лап. Когда успела стать кошкой? Поднялась на задние лапы, повернулась к нему уже лицом Ниары, окинулась сердитым взглядом, за которым все же читалась забота. «Пока ты мне нужен, умереть я тебе не дам» жестко произнесла она, садясь на его колени, и жадно впилась в его губы. Она целовала его, как никогда не целовала прежде, как никто прежде его не целовал. Всё тело как ошпарило, волоски на коже встали дыбом. Ни любовь, ни страсть, что-то совсем иное. Даже после того, как долгий поцелуй прервался, и Дин выкатился с иллюзорного солнечного луга изнанки в ночные луга внешнего мира, Он продолжал ощущать, что в нем что-то изменилось. Будто частичка Ниары осталась в нем, невидимая огненная ниточка протянулась от нее к нему. «Спасибо, искорка», — прошептал он, проваливаясь в крепкий и здоровый сон. Ниара растолкала его утром. Чувствовал он себя на удивление хорошо, ночью даже кошмары не мучили но теперь по пробуждении ужас пережитого запустил в него свои когти. «Искорка, что вчера произошло? Мне же не привиделось?» «Тебе лучше знать», — фыркнула она. «До сих пор ты все время говорил, что наизнанке вполне безопасно. А на деле что вышло?» «Но ты ведь была там, должна была видеть», — растерял Сидин. «Кстати, как ты попала наизнанку? Она же доступна только людям». А вот это тебе как раз показалось. Наизнанку я уж точно заглянуть не могу. Но я тебя видел. Кошку, птицу, огонь, зеленый луга. Ты спасла меня, обожгла эту тварь. Это ты вынудила ее отпустить меня. Я не мог освободиться сам, я даже пошевелиться не мог. Ниара глубоко вздохнула и села, обняв руками колени. Ты ушел наизнанку, надолго. Больше двух долей прошло. Тихо и серьезно начала она. Мы с Эорни уже спать легли, а потом я услышала странные звуки. Выглянула посмотреть. Ты лежал на земле, трясся, задыхался, будто захлебывался, даже синеть начал. Я испугалась, но и поделилась с тобой огнем, не знала, чем еще тут можно помочь. Поделилась. Это как? Огненный поцелуй. Отдала тебе частичку себя. Я уже делала так однажды, и не знаю, смогу ли так снова, но на тебя моей силы хватило. Ты хоть и любишь играть с огнем, не принадлежишь этой стихии. Вот тебе и привиделось разное. Так что, расскажешь, что произошло изнанке? Даже вспоминать не хочу, — вздрогнул Дин. Киригали чудовище. Они все это время хотели забрать мой Киригаль себе, и мне дело до того, что меня это убьет. Хотя погоди. Но Киригаль же и есть я, моя суть. Я всегда понимал это так. Почему же так страшно терять это тело? А если Киригаль не я, значит, в каждом человеке живет такая же тварь, жаждущая его убить? Но я чувствовал, что мой Киригаль сопротивлялся. Он тоже не хотел покидать мое тело. Почему он не желал присоединиться к себе подобным? Я совсем запутался. Дин схватился за голову, С силой потянул себя за волосы. Фейра прыснула. «Как-то сложно у вас. Похоже, Рейна перемудрила, когда вас создавала». «Да уж. А что с огненным поцелуем? Что это значит поделиться своей частью? Я теперь, ну, немного Фейра, что ли?» «Смешной ты. Нет, конечно, никто не может изменить свою природу». Просто энергия жизни в тебе теперь немножко смешана с огненной стихией. Ты сможешь ощущать огонь, даже если его не видно, но направлять его, как это умею я, все равно не выйдет. Сможешь чувствовать меня, а я тебя, ведь отныне мы связаны общей стихией, как невидимой нитью. И тебе больше не будет холодно, разве что при совсем уж суровых морозах, какие даже в Бьорланде, наверное, редкость. Но это и все. «А теперь послушай». Она вновь посерьезнела, села прямо. «Когда мой огонь попал в твою кровь, это воспламенило тебя на мгновение». Такая короткая вспышка позволяет справиться со многими болезнями, исцелить раны, вытащить с самого края, когда жизнь готова вытечь из тела. Но потом жар пламени спадает. Сейчас огонь в твоей крови лишь тлеет, и не думай, что эта капля тепла защитит тебя впредь а спасти тебя вновь я уже не смогу. Даже если накоплю достаточно сил, второй поцелуй сожжет тебя. Она коснулась пальцами его щеки. Будь осторожен. Теперь, когда мы связаны, потерять тебя будет особенно больно. Дин перехватил ее ладонь, потерся об нее щекой. Спасибо, Искорка. Еще раз спасибо за все. Мне тоже больно тебя терять. Прошу, не уходи. Глупый. Была бы я здесь, если бы хотела уйти. Он поцеловал ее долгим поцелуем, но без обычной порывистости. Не жадно, задыхаясь и захлебываясь страстью, а смакуя, наслаждаясь каждым мгновением. Не хочу портить этот миг, проговорил Дин, наконец оторвавшись. Но как же и Орни? Он влюблен в тебя без памяти и не скрывает этого. И тебе это, похоже, нравится. Фейра вздохнула. «Вы оба мне дороги. Я никого из вас не хочу терять. Если любишь меня, хочешь быть рядом, то пойми, прими меня такой. Я бы хотел, Ниара. Если это делает тебя счастливой, я правда хотел бы тебе это дать. Но я не смогу. С тех пор, как Тейнар отправился с нами, я каждую сикану ощущал, что теряю тебя. Каждый твой взгляд в его сторону режет меня как ножом. Я не могу пойти на такую жертву, сойду с ума, не продержавшись и сезона. Ты привыкнешь, Дин, если захочешь. Посмотри на Эорни, его твое присутствие не смущает». Теперь вздохнул Дин, прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Давай закончим то, зачем сюда пришли. Поможем Айнере, потом обсудим все вновь». «Конечно, любимый. Я понимаю, тебе нужно все обдумать». Она приластилась к нему, прижалась боком, точь-в-точь точь кошка. «Так что ты успел узнать наизнанке? Куда нам идти?» «Насколько я понял, вон там, за полями, дорога, и по ней вскоре должен пройти Йоран. Он идет назад в Виарен, считает, что Айнери все еще ждет его в столице. Надо встретить его по пути и рассказать, что они разминулись, ведь его помощь очень даже не помешает». Проснулся Орни скользнул по Дину привычным безразличным взглядом и, накинув рубашку, двинулся к костру. После завтрака они направились к ближайшей тропке, что вела через поле, проходя между двумя оградами. Дин еще пару дней назад заметил, что ограды на местных полях отличаются от привычных. К вбитым в землю столбикам, арлах в полутора от земли, тут были приделаны доски, образуя сплошную деревянную полосу шириной примерно в один арл. Странно. Обычно для обозначения границ поля хватало колышков с привязанными к ним поперечными бревнышками, а то и просто с натянутой между ними веревкой. Когда они подошли к углу изгороди, Дин заглянул за ограду и увидел обратную сторону досок. Ниара тоже заинтересовалась. Люди всегда так украшают свои заборы? спросила она с легким удивлением. Дин покачал головой. Внутри по всей деревянной полосе шел нарисованный черной краской непрерывный орнамент из переходящих друг в друга сложных узоров, повторяющихся через каждые несколько ланов. Прежде не приходилось слышать о том, чтобы земледельцы разрисовывали заборы. Поле, как правило, принадлежало не одному человеку, а целой деревне, а кто же станет так трудиться, если речь не о его собственном огороде? Да и для чего украшать обычную изгородь? Тем более не рисунками, а непонятными символами. Дин заглянул из-за ограду по другой стороне тропинки. Тот же орнамент обнаружился и там. До сих пор такого не видел, честно признался он. Дин двинулся по тропинке, глядя по сторонам. В полях, шелестя на ветру, желтели ряды пшеничных колосьев. Красивые, ровные. Он невольно залюбовался этим зрелищем. «Смотри», — нахмурившись, сказала вдруг Фейра, указывая вниз, в сторону ограды. Дин замер, пытаясь разглядеть что-нибудь в траве. «Что там?» — наконец спросил он, так и не увидев ничего необычного. «Не замечаешь? Смотри, как разрослась трава за изгородью. Почему по эту сторону не так?» Сразу за оградой шла полоса непаханной земли, Сорная трава на ней и впрямь вымахала человеку по колено, сочная, зеленая, густая. А вдоль тропы такая же трава оказалась в два раза ниже, и, хотя стоял самый разгар гамардана, местами начала уже желтеть и жухнуть. «Вытоптали, наверное», — произнес Дин без особой уверенности. «Не похоже, тропку едва видать. А вот еще, смотри сюда». Часть стеблей у дороги и вовсе покрывали какие-то темные пятна и коричневые наросты, тогда как за оградой трава снова была ровного золотисто зеленого оттенка. И впрямь странно, пришлось согласиться Дину. Я все детство провела на Асианде, там кругом природа. Фейра присела и провела ладонью над больной травой, не прикасаясь, однако, к сморщенным стеблям. Конечно, случается, что где-то трава болеет, а поблизости уже нет. Но чтобы та и другая росли бок о бок такими ровными рядами... Прости, Искорка, тут я тебе ничего не подскажу. Я помогал родителям в поле, пока не убежал из дома, но сильно к растениям не приглядывался. Так что, может, для Ардены такое в порядке вещей? «Эорни, а ты что скажешь? У вас так бывает?» С надеждой окликнула того Ниара. «Я принц, а не земледелец» пожал плечами Тейнар. «Что тебе эта трава далась? Растет себе и растет». С детства к природе привыкла. Правда, раньше все думала, в мире что-то и поинтереснее есть, а теперь устала от ваших городов. Тут даже трава, что посочнее и покрасивее, за забором. Все к рукам прибрали. «Улетим прочь от всего этого? Ты бы согласился поселиться со мной на диком лугу вдали от всех?» До того грустное лицо Ниары осветилось лукавой соблазнительной улыбкой. «Тебе там самой быстро наскучит, как и в прошлый раз», — усмехнулся Тейнар. «А все же...» Эорни пожал плечами. «Если тебе так хочется, полетели. Только сейчас вроде как дело поважнее есть. Дин, ты уверен, что Йорн пойдет по той дороге? Не свернет куда-нибудь? Или, может, когда до дороги доберемся, он уже мимо пройдет?» Занятый тем, чтобы не скривиться от такого откровенного заигрывания фейры с другим, Дин все же удержал лицо и ровно ответил. «Мимо не успеет. Он, как и мы, пешком, только еще и без крылатых попутчиков. А сворачивать ему особо незачем. Хорошо, если так. А в лицо его узнаешь? Его даже ты узнаешь. Он не похож на местных деревенских. Королевский страж как-никак. В форме-то, понятно, расхаживать не будет». Но стать растерять не так легко. Вскоре они вышли на нужную дорогу. Поля остались по левую руку, и окончательно стало заметно, насколько трава за оградой пышнее, выше и зеленее, чем по правой стороне. Дело было явно не в том, что кто-то ее вытоптал или выщипал. Даже нетронутая, она выглядела желтоватой и пожужшей, как и за заборами редких домов. Выходило, что и впрямь отличалась лишь та, что росла в полях, будто ее выращивали там намеренно, ухаживая как за особо ценной. Путники шли весь день, вглядываясь в лица немногочисленных встречных прохожих. Те выглядели растерянными и смотрели на них с испугом, прижимаясь к обочине. Никто из них и близко не походил на знакомого Дину воина. У очередного дома на глаза попался старик, который прилаживал порванную цепь к колодезному вороту. Выглядел тот миролюбиво. в поблизости не наблюдалось, и Дин решил, что им не помешает пополнить запасы воды. Неизвестно, когда еще наткнуться на ручей. Попросив спутников подождать, он направился к ограде. Постучал по калитке, увидев, что то ли глуховатый, то ли слишком увлеченный работой старик не обращает внимания стукнул громче и окликнул. «Эй, дедушка!» Старик повернул голову, затем и сам развернулся к гостю. Несмотря на покрытую старческими пятнами лысину, окаймленную лишь несколькими пучками седых волос, выглядел он вполне крепким и очень неприветливым. «Доброго дня, дедушка!» — начал Дин. «Мне бы...» «Покажи рукав!» — грубо прервал его старик. «Что?» Дин с недоумением уставился сначала на одну свою руку, потом на вторую. Рукава рубашки немного запачкались за время путешествия, но в остальном выглядели совершенно обычно. «Повернись правым боком и руку опусти!» По-прежнему ничего не понимая, Дин сделал, что его просили. Старик придирчиво оглядел его рукав и, ощутимо смягчившись, буркнул. «Ладно, говори, чего надо. На стервятника ты не похож». На кого? Братство вознесения. Слышала таких? Пока не доводилось. Вроде, ответил парень, но в голове всплыла сцена из трактира, который они с Фейрой подожгли ненароком. Слуга, обвиняя Дина невесть в чем, сбивчиво доказывал хозяину. С демонами шептался, призывал их на твой трактир еду портить. Явно он из этих возносящихся. «Везло тебе, если не сталкивался», — продолжал тем временем старик. «Пару сезонов назад появились тут. Как у кого сарай сгорит совсем урожаем, корова последняя сдохнет, сын-кормилец от болезни умрет или еще чего, так они тут как тут, будто чутье у них на чужую беду. Хотя, я тебе скажу, небось они и сами всякие пакости подстраивают. Не все так, по крайней мере, часть». Для чего? Да фрах их разберет. Людей за собой уводят, куда никто не знает. Внука вот моего тоже сманили. У него жена родами померла, младенчик тоже не выжил. И эти тут как тут, словно из-под земли. На деревенских не похоже, хоть вроде и орденсы. На всех расшитые белые рубахи одинаковые, на рукаве значки непонятные и стрелка вверх от локтя к плечу. Сперва такие приветливые, заботливые, всегда с улыбкой, посочувствуют, утешат. Потом даже делом помогали. По дом приберут, обед сготовят, дров наколют. Мне они сразу не понравились. Да и слышал я про них вскользь что-то дурное, да уж не помнил, что именно. Но, думаю, народ горазд наговаривать. Может, и неплохие ребята. Если Мэллу моему хоть немного полегче станет, то пусть утешают» а несколько дней спустя начали байки свои травить. Дескать, миру нашему конец, и спасти его уже нельзя. Болезням, войнам и бедствиям не будет конца, с годами только хуже станет. А вот если с ними пойти, то они покажут путь в другие миры, где все намного лучше. Как только соберут достаточно людей, тогда всех и выведут. Можно подумать, между мирами можно ходить, как в домах к соседям, — хмыкнул Дин, облокотившись на ограду. Рассказ старика его заинтересовал. «Я и говорю, чушь-то все. Выдумывают тоже миры другие. Нам тут и нашего через край», — закивал собеседник. «Дальше соседние деревни и не бывали. Зачем? Но Мэл, мой уши развесил. С горе ты не в такое поверишь, когда надежду на лучшую жизнь обещают. Я как-то утром встал. Ни его, ни этих». Явно не силы увели, тихо все было, да и пожитки он прихватил. А позже я узнал, что таких много. Сейчас ведь война, а в том году ни урожай, несчастных кругом хватает, а если стервятники эти еще и от себя неприятности добавляют, то и подавно. Вот люди исчезают то здесь, то там. Кроме внука у меня никого и не оставалось. Теперь вот одному век доживать». Он понурился. «Да уж, странная история». «И я о чем? Так что увидишь таких, не слушай и не подходи даже. Сами полезут, гони прочь». «А ты уверен, что они врут? Я в жизни разное видел. Такое, что, скажи кто другой, тоже не поверил бы. Почему бы и другим мирам не быть?» — осторожно спросил Дин. Старик взглянул с подозрением, будто вновь решил, что тот из братства, но ответил все же спокойно. «В другие миры я еще поверю. Да хоть в то, что сосед в своем сарае фраха на цепи держит, но вот чтобы незнакомцы за так помогали, увольте. Каждый ведь всегда сперва себе выгоду ищет, скажешь, нет? Ну, семье помочь, близким, попутчику, в конце концов, это ладно». А вот чтобы кто искал прямо, у кого беда, помогал и ничего взамен не просил, сам ты такое часто видел. Да чтобы еще не один такой добряк нашелся, а аж братство целое. Пожалуй, ты прав, на каждом шагу таких не встретишь. Ладно, если убедился, что я не из них, водой не поделишься, а то у нас мехи скоро опустеют. Тоже от границы бежите, понимающий оглядел троицу старик». «Погоди чутка, сейчас цепь навешу». «Как раз наоборот. Друг там остался. Не могу его бросить». Пусто это, парень. Чем тут поможешь? Разве что у тебя армия не меньше королевской». «Вон моя армия». Дин кивнул на Фейру с Тейнаром. «Поверь, эти многих стоят. Да и я не так прост. Нам всего-то одного человека освободить надо». «Ты все ж подумай». «Другу от того, что вы свои головы сложите, легче-то не станет. Так что, хочешь знать мое мнение? Бросай эту затею!» Справившись с цепью, старик подвесил ведро и стал осторожно вращать ворот. «Да как бы ни обернулась, вместе и помирать веселее», — сверкнул улыбкой Дин. «Как знаешь. Тогда удачи тебе. Давай помогу с водой-то». «Нет уж». «Хоть ты вроде не из этих, но кого попало, я к себе не пущу. Кто там знает, что у тебя на уме? Колодец мне еще отравишь». «Прости, конечно, за подозрительность, но времена нынче такие». «Понимаю», — склонил голову с усмешкой Дин. Настала ночь, а Йоран им так и не встретился. «Спроси у своих, как их там, не разминулись мы все же?» — заговорил Тейнар, плотнее кутаясь в темный плащ. «Ну уж нет». Киригалим, я больше не полезу», — отрезал Дин, передернувшись. «Тот человек может путешествовать ночью, пройти мимо, пока мы спим. Значит, будем сторожить у дороги по очереди. Он может остановиться на ночлег в любом из местных домов, и мы даже не узнаем», — настаивал Эорни. Учитывая, когда он вышел из Фредона, он еще не должен был сюда добраться. «Я уверен, мы встретим его завтра». Пусть Тейнар и раздражал, он говорил разумные вещи, и Дин старался отвечать вежливо. «Ладно, как знаешь, но ждать его ночью у дороги я не собираюсь. Тем более, раз уж ты так здорово время встречи рассчитал». Высматривать Йора на всю ночь одному Дина тоже не особо устраивала, как и оставлять Фейру наедине с Тейнаром. Так что он поплелся с ними искать место для ночлега. Следующий день был похож на предыдущий. Те же поля вдоль дороги, странящиеся их встречные прохожие, попадающиеся время от времени домики. Про таинственное братство Вознесения Дин рассказал спутникам еще вчера, так что теперь разговоры велись о пустяках, и чем больше проходило времени, тем сильнее он беспокоился. «Вдруг Тайнар прав, и с Йораном они все же разминулись», Он решил, что если не встретят воина до вечера, то придется все же заглянуть наизнанку. Лишь задать вопрос, дождаться ответа и назад. И смотреть во все глаза, стараясь заметить жуткий силуэт. Он ведь столько раз получал ответы, проводя там прилично времени, а напали на него лишь однажды. Видимо, подобраться незаметно им не так-то и легко. Если заглядывать ненадолго, должно получиться». И все же одна мысль об этом повергала его в ужас. Он вновь чувствовал в груди жуткое щупальце, пронзавшее его льдом, отрывавшее от тела саму его сущность. Как не убеждая себя, что не так уж это и опасно, он не ощущал себя готовым к этому риску. Так что оставалось лишь надеяться. «Йоран!» Он почти пропустил его. Слишком уж встречный путник не походил на того, кого помнил Дин. Четыре сезона назад в доме Этайна, даже вернувшийся едва ли не с зеленых равнин, молодой воин излучал уверенность и надежность. Да, его лицо порой омрачалось печалью, но одно его присутствие, казалось, вносило согласие и спокойствие в потерявший хозяина дом. Встретившийся же им тут человек выглядел неопрятно в грязной и местами порванной одежде, волосы торчали как попало, взгляд запавших глаз был устремлен в землю. Он и головы не повернул в их сторону, когда все прочие с опаской всматривались еще издалека. Лишь это, да еще сила, по-прежнему ощущавшаяся в поникших плечах, заставили Дина всмотреться в его лицо еще раз и, наконец, убедиться. Путник поднял взгляд, узнавание проступало в нем медленно, будто он всплывал со дна. Темно-синие и, вправду, какие-то глубинные глаза блеснули слабым удивлением. «Дин...» «Ты здесь откуда?» Его голос был хриплым, как от долгого крика или плача. «Долго объяснять? Да ты не поверишь. Важнее вот что. Я знал, что ты здесь. Знаю и то, что ты спешил во Фредон, но опоздал, и, обнаружив его захваченным, решил вернуться в Виарен. Я ведь прав?» «Допустим». Йоран нахмурился. «Ты что, за мной следил?» «Нет, но мне теперь известно многое из того, чего я сам не видел». А главное то, что Айнери в столице ты уже не застанешь. Она пошла за тобой и сейчас в плену у сиховийцев в деревушке примерно в дне пути отсюда». «Что за чушь? Зачем бы ей?» Он не договорил, по осунувшемуся лицу поползла стремительная бледность. Дин мягко усмехнулся. «Ты что, Айнери не знаешь? Сам скажи, стала бы она тебя дожидаться?» «Но тебе-то откуда? Расскажу по пути». «На пустые разговоры нет времени». Хватать за руку Йорана он не осмелился, потому дернул за рукав. «Слушай, если это дурацкий розыгрыш...» Начал тот, но Дин резко оборвал его. «Знаешь, я, конечно, люблю хорошую шутку. Тому, кто зарабатывает свой хлеб, развлекая народ, без этого никак. Да и путешествовать люблю. Натащиться через всю страну в захваченные лошадниками земли, просто чтобы над тобой посмеяться...» Это даже для меня слишком. Тогда ты с ними. Лошадники тебя и отправили, чтобы ты обманом завел меня к ним». Блеск в глазах Йорана погас. Он неуклюже повел плечами, будто придавленный изматывающей, но уже привычной тяжестью. «Не слишком ли сложно для поимки одного человека?» Дин даже не пытался скрыть явную издевку. «По мне все еще вероятнее, чем твое свалившееся с неба всеведение». «Хочешь поговорить про вероятности?» Дин обернулся к своим спутникам. «Покажите ему. Все хорошо, он не выдаст». И, вновь обращаясь к воину, продолжил. «Не доверять мне твое право, но станут ли прислуживать лошадникам Тейнар с Фейрой?» Эорни сдернул с себя плащ, открыв взглядом белоснежные крылья, сверкнувшие в сумерках не хуже молнии. За спиной Ниары также распахнулись крылья, вырастая из спины, где их не было миг назад, рыжие, объятые пламенем. Еще мгновение и видение исчезло. Тейнар накинул свой плащ, а Фейра вновь стала выглядеть обычным человеком. Теперь веришь, победно улыбнулся Дин с видом фокусника, показавшего коронный трюк. Не думал, что способен еще удивляться, ошеломленно отозвался Йоран. У его глаза возвращалась жизнь. Уж кого только не доводилось встречать. даенов, Тейнаров, Амдаров. Но где сожри тебя, демоны? Ты умудрился откопать Фейру. Ты сам-то хоть человек? Ладно, я готов тебя выслушать. На фразе про демонов Дина передернула. Снова вспомнились Киригали, но он постарался не подать виду. «Да я-то человек!» Он подмигнул и заставил себя улыбнуться. Только, как оказалось, не совсем обычный. И что же, эти духи знают вообще все? Уже в который раз потрясенно качал головой Йоран. По крайней мере, многое мне уже подсказали. То есть, если я о чем-то спрошу, думаю, я смогу узнать ответ. Только это не быстро, а нам надо спешить. А еще общаться с ними опасно. Заговоришься, можешь и не вернуться, так что по пустякам туда соваться не стоит. «Звучит так, будто ты ищешь оправдания, лишь бы не давать подтверждения своим словам». Йоран глянул из-под лобья. «Ты ведь уличный артист, насколько я помню. Это какой-то новый трюк?» «Посмотрим, как ты заговоришь, убедившись, что я прав насчет Айнери», — взъерошил Сидин. «Да в этом я тебе почти верю. Сомневаюсь лишь, что тебе и впрямь об этом солнечные зайчики нашептали». Уголок рта Йорена слабо дернулся в подобии усмешки. «Эти зайчики меня чуть не убили», — посерьезнил Дин. «Не хотел сразу все вываливать, тебе и без того трудно поверить. Но спроси хоть Ару, она меня чудом спасла. Так что тут ни шутки и ни трюки. Я Айнери пусть недолго знал, но пережить мы успели многое, и она мне как сестра». Сейчас я просто хочу ей помочь, и с этим будет намного проще, если ты мне поверишь. Йорн не ответил, но недоверие в его взгляде вроде поугасло. Ну а Фейру ты где нашел? спросил он после долгого молчания. Тоже Кирегали подсказали. Это она меня нашла. Такой уж я везучий. Огонь к огню не сдержал улыбки Дин. Сама потом расскажет, если захочет. Лучше скажи. «Ты про братство Вознесения что-нибудь знаешь?» «Пока нет. А кто это?» «Да я сам краем уха слышал», — думал, может, ты прояснишь. «В общем, увидишь человека со стрелкой на рукаве — держись подальше. Это все, что я знаю». «Буду иметь в виду». Так за беседой они и шли по пыльной дороге под лучами зеленого солнца, пока Тони начала клониться к закату. «До нужной деревни еще несколько долей пути», — — обратился Дин к Йорану и устало потянулся. — Нагрянем туда ночью или все же сначала устроимся на ночлег? Тебе, я думаю, все же виднее. — Ты узнал, сколько людей ее охраняют? — спросил вместо воина Иорни. — Деревни десяток лошадников. Сколько из них стерегут подвал, не знаю. — Тогда я за то, чтобы выспаться. — С десятком я и один справлюсь, — спокойно отметил Тейнар и за нами потом вся Сихавия бросится, — хмыкнул Йоран. Одно дело пленницу друзья освободили, а другое — если за ней отряд Тейнаров пришел. Уж поверь, слухи это еще и не так раздуют. К тому же, если ураган поднимешь, можешь и местных задеть или дома им поломать. Действовать надо осторожно и без убийств по возможности. Лошадники тут повсюду, и лучше их не злить. Чем менее опасными мы покажемся, — тем меньше людей отправят на наши поиски, если вообще захотят вернуть Айнери. Не знаю, за что ее вообще могли в подвал запереть, когда большинство орденцев не трогают, если они не войны, но в любом случае не думаю, что она для них так уж важна. «То есть идем все же ночью», — уточнил Дин, молча радуясь тому, как говорил Йорн, уверенно, разумно, почти сбросив то странное оцепенение, в котором они его нашли и в которое он немедленно погружался, стоило прервать разговор. «Не обязательно. Можно и днем. Я эту деревню не знаю, вы все, как я понимаю, тоже. Или тебе, Киригали, подробный план нарисовали? Нет? Тогда предлагаю при свете, чтобы не блуждать в потемках в незнакомых переулках. Мы же и сами будем на виду. Верно, поэтому действовать надо быстро». Если все будут делать, что скажу, и не станут путаться под ногами, то даже при небольшой удаче может и получиться. Ну, а если нет, к плану Тайнара вернуться никогда не поздно. Хотя, конечно, и не хотелось бы, чтобы дошло до такого. «Ох, не о Тайнаре я бы беспокоился», — подумал Дин, вспомнив трактир в Бьорланде и бросив короткий взгляд на Ниару. Тогда без нее пришлось бы плохо, но, как знать, не выкинет ли она подобное вновь. Многое бы отдал, чтобы заглянуть сейчас в ее мысли. Йоран все еще не верил до конца, что Дин знает, о чем говорит. То, что парень оказался тут, узнал о том, что он пройдет по этой дороге в это самое время, и правда удивляло. Но сходу воспринимать его как пророка, разум воина отказывался. Если он не видит подходящих объяснений происходящему, это не значит, что их нет». И уж тем более не значит, что рассказанная единым история правдива. Врать о том, что касается Айнерии, он вряд ли станет, а вот заблуждаться вполне может. Сам себя убедил, что видит скрытое от других. Такое случается. И все же вероятность, что Дин прав, тоже отбрасывать не стоило. И мысль об этом подгоняла Йора нанестись в указанную деревню со всех ног. Конечно, если Айнери там несколько дней и до сих пор жива, то вряд ли ее убьют именно в эту ночь. Но смерть ведь не единственное, чего стоит опасаться. Он по-прежнему понятия не имел, за кого ее приняли сиховийцы, раз решили схватить. Соответственно, через какие трудности она проходит, не мог знать тоже. Однако даже если отбросить мысли о пытках и насилии, Просто провести лишнюю ночь в темном сыром подвале с крысами приятного уже мало. А значит, нужно спешить. И все же Йоран себя сдерживал. Шанс освободить Айнери, возможно, будет лишь один, а потому действовать в попыхах опасно. Дин прав. Помощь Фейре с Тайнаром, где бы он их ни откопал, лишней не будет, и лучше им быть бодрыми и полными сил. Особенно Фейре. Она явно не воин. А вот насчет иорни, так ему представился Крылатый, Йоран никак не мог понять. Видно, что меч держать умеет, но на солдата или стража тоже не похож, у тех взгляд совсем иной. На разбойника он, впрочем, походил еще меньше. Чтобы рискнуть добраться до Айнери ночью вдвоем, Йорану хватило бы и того, что Иорни — крепкий парень и явно не трус, а то, что Тейнар разрешило бы любые сомнения — если бы Йоран знал его хоть немного лучше. Доверить незнакомцу, прикрывать тебе спину, хуже не придумаешь, одному и то шансов больше. Поэтому воин решил все же прерваться на ночлег. Однако легко сказать, а попробуй усни, когда все мысли о завтрашнем деле. Трое попутчиков давно сопели, улегшись рядышком друг с другом, а Йоран чуть поодаль ворочился до глубокой ночи. Странная все же компания, — подумалось ему. Ниара, если он верно запомнил имя Фейры, будто с обоими заигрывает и не понять, всерьез или забавляется. По словам Дина, она сама его нашла, «огонь к огню», как он выразился. Звучит так, будто они вместе. Но на взгляд Йорана Тейнар рядом с ней смотрелся лучше. Да и Фейра, открывая ему свою природу, не просто зажгла огонь а показала именно огненные крылья. Тут сон, наконец, сморил его. Последняя мысль расплылась, превращаясь в бессвязный поток сознания. «На самом деле я люблю ламинара», — рассмеялась появившаяся из темноты, пылающая огнем Фейра. «И ты не сказал мне об этом? Поверить не могу!» налетела на него невесть, откуда взявшаяся Эльдолин. Она пыталась впиться ему ногтями в лицо, и он лишь удерживал ее руки, боясь покалечить, если приложит больше силы. Что-то бормотал, пытаясь оправдаться, но девушка не желала слушать. «Я должен был догадаться», — заявил Эорни, выхватывая клинок и замахиваясь на Фейру. «Йорен!» — завизжала Ниара, и, превратившись в Айнери, попыталась укрыться за его спиной. «Айнери!» Мысль вырвала Йорана из сна, заставив подскочить. Впрочем, он тут же взял себя в руки. Солнце едва поднялось над горизонтом, проспал он не так долго. Тейнар уже собирался, в то время как Дин с Фейрой еще спали с блаженным видом. Йоран тоже наскоро оделся, затем осторожно растолкал парня. «Идем, пора», — тихо, но твердо сказал он. Дин заворочился, открыл глаза, — Выругался, прикрыв рукой лицо от солнца, но все же поднялся. Потом нежно, но настойчиво погладил Фейру по плечу и, склонившись, поцеловал в щеку. Девушка открыла глаза с недовольным стоном, но, увидев парня, улыбнулась и тоже начала подниматься. «Значит, все же она с ним!» «Да какое ему дело? Просто метущийся разум ищет, за что бы зацепиться!» Йоран выкинул эти мысли из головы, и вслед за Дином направился к дороге. Эорни, позвал он, тот обернулся, выражая заинтересованность. «Если наш приятель прав, и охранников всего двое, сможешь справиться с одним, не убивая, и так, чтобы тот шума не поднял». Тейнарни ненадолго задумался, потом пожал плечами. «Точно не скажу. Подростками мы с братом играли в стражи шпиона». Один подстерегал другого, налетал со спины, когда тот не ожидает, и пережимал шею, пока тот не уснет. Мне это редко удавалось, у брата словно глаза на затылке были, а вот он меня много раз побеждал. Но не лет это не лет, он когда подрос, с ним даже среди наших воинов мало кто мог сравниться. А с человеком, думаю, я справлюсь. Жаль, твоего брата тут сейчас нет. А вот за это благодари Измиера». После этих слов Иорнис сплюнул, словно имя мага обожгло ему язык. Это настолько не походило на его обычное, вежливое, чуть отстраненное поведение, что Йорн замер, а потом и вовсе остолбенел, осознавая услышанное. «Причем здесь... погоди, твой брат, тот принц, которого верховный маг казнил как шпиона? Он убил его как заразного пса, так и с последним отребьем не обращаются!» В голосе тайна звучала злость, давно привычная, выстраданная, похожая уже не на яростное пламя, а на тлеющие угли, готовые однако, в любой миг взметнуться огнем. «Мне можешь не говорить. Уж какой измеер мерзавец и на что способен, мне прекрасно известно», — сочувствующе проговорил Йоран. Вспомнилось, почему Лоэн стал ламинаром и в сердце болезненно кольнуло. «Так ты, выходит, тоже принц», — Как же тебя сюда-то занесло? Непростая история. И нет настроения выкладывать ее первому встречному. Если со змеером поквитаться собрался, лучше брось, с ним тебе не справиться». Тейнар промолчал, издав лишь короткий смешок. «Зря не веришь. Будь это возможным, я бы давно прикончил его сам», — сдвинул брови Йоран. Еще один смешок, и после короткого молчания И что бы на это сказал твой король? Риолен бы понял, категорично заявил молодой воин. Впрочем, какая разница, его уже нет. Твои сородичи убили его, так что, по сути, наши народы квиты. Жизнь невиновного за жизнь невиновного, короля за принца. Извращенная больная справедливость. Ты доволен? Что за чушь, искренне смутился Иорни. Я же... «Ты где был последнюю пару сезонов?» «Где только не был. Причем тут это?» «Ты пропустил очень многое», — ответил вместо него Дин. Оказалось, что тайнары всего лишь пленили Риолена и собирались казнить, а Иор не освободил его и притащил в Виарен. По пути сюда я заскочил в столицу лишь на несколько дней и сразу об этом узнал. Весь Виарен на ушах стоял. Неужели до на слухи не дошли?» Йоран открыл было рот, но так и не нашелся с ответом и лишь переводил ошарашенный взгляд с Дина на Эорни и обратно. Ты меня не разыгрываешь, наконец проговорил он, с силой проведя ладонью по лицу. Опять та же песня, закатил глаз один. Йоран, я заклинатель огня, а не шут. Да и не смеются над таким. Так что я по-прежнему считаю себя вправе снести вашему верховному магу голову с плеч. Вновь вступил в разговор Иорни. «И чтоб ты знал, твой король его защищает. Считает, что он может быть полезен в их войне». Иоррен выругался все с тем же ошарашенным видом. «А подробнее расскажешь?» — спросил он спустя несколько мгновений. «Похоже, без меня тут и впрямь немало всего произошло». Через какое-то время Дин, недовольно поглядывая на темнеющие над головой тучи, объявил, что нужная деревня должна уже быть рядом. Порывы ветра предвещали грозу. Еще секану спустя, когда вдалеке уже показались дома, хлынул ливень. Дин выругался. «Может, нам хоть раз повезти?» — бросил он, ёжись под холодными струями. «Да куда ж лучше-то?» — искренне удивился Йоран. Дождь загонит людей в дома. Конечно, если Айнери охраняют, а это наверняка, то стражи он вряд ли заставит уйти. Но лишние люди под ногами путаться не будут. Пасмурное небо скроет наши тени, что позволит легче подобраться незамеченными. За шумом дождя охрана не услышит наши шаги. Такой ливень может заглушить даже крик, если кто-то поднимет тревогу. Хотя лучше, конечно, такого не допускать. Он вдруг забеспокоился и добавил. «Надеюсь, Фейри неплохо от воды?» «Переживу», — буркнула Ниара. Иорни заботливо поправил на ней плотный плащ с глубоким капюшоном. «От меня толку будет мало», — насупил Дин. «Я даже в дождь, в случае чего, мог бы лошадников огнем припугнуть, но не при таком потопе. Огонь тут нужен меньше всего, только лишнее внимание привлечешь. Так что жди нас здесь вместе с Фейрой». «Достаточно того, что ты привел нас куда надо. И молись, Кириат, чтобы ты не ошибся. Дальше мы с Иор не справимся». Ливень и впрямь прогнал с улицы почти всех. Лишь дети вдалеке весело бегали по лужам, да еще двое подростков укрылись от потоков воды, прижавшись к стене одного из домов. Йорен кивнул в их сторону. «Предлагаю поговорить с ними, если не хочешь вламываться с расспросами в дома». «Только не смотри в их сторону, и пока идем мимо, чтобы не спугнуть». Они прошли дальше, не сбавляя шага, потом прокрались обратно и укрылись за углом. «Хватай того, что дальше», — продолжил Йорн полушепотом. «Главное, не дай закричать». Они выскочили из-за угла и бросились на торопевших мальчишек. Первый в испуге застыл, глядя на несущегося к нему незнакомца, Второй успел все же сорваться с места, но Эор не догнал его одним рывком. Йоран притиснул своего к стене, зажав ему рот ладонью. «Слушай меня, парень, у меня несколько вопросов. Ответишь — пойдешь гулять дальше. Закричишь или попытаешься вырваться — твоему другу конец. Понятно?» Мальчишка кивнул, насколько позволяло его положение. Йоран осторожно убрал ладонь от его лица, но хватку второй руки не ослабил. «У вас тут девушку держат под стражей. Орденку, но не местную. Знаешь об этом?» К «Конечно, все знают. Ее лошадники заперли». «Знаешь где?» «В доме Кривого Таса. Он немного успокоился и перестал заикаться. «Далеко отсюда?» «Чуть больше сиканы в ту сторону». Паренёк махнул куда-то на север. «Мимо старой яблони пройдёшь, там уж видно». «Охрана есть?» «Обычно двое». Хотя иногда и втроём стоят, бывает. С какой стороны дома? С запада, где вход в погреб. Её ж там и заперли. Молодец. А теперь вот что. Я из орденского ополчения, и никому из деревенских зла не желаю. Забудь, что меня видел, и все будет хорошо. Но если кому расскажешь, прольется кровь, и уж поверь, не моя. Понял? Ага. А ты... Он повернулся ко второму, которого по-прежнему держал Тайнар. Тот закивал. «Ну тогда бегите». Подросток отошел на шаг, по-прежнему глядя на Йорона. «А вы лошадников прогоните?» — спросил он с блеском в глазах. «Посмотрим», — улыбнулся воин, потрепав его по макушке. Прошагав несколько сотен ладов, они и впрямь заметили впереди явно немолодое дерево с развесистыми ветвями. Даже с расстояния можно было разглядеть на нем зеленые яблоки. Йоран махнул рукой, указывая левее, чем вела их дорога. «Если парнишка не соврал, то лучше свернуть туда. Обойдем нужный дом сзади». Едва они миновали яблоню, как Йорану в ноги кинулся мокрый ком меха, прижался, дрожа всем телом и слабо ворча. «Дан!» — молодой воин не поверил своим глазам. «Ты здесь откуда?» «Да что это я? Конечно, за хозяйкой побежал!» Умный пес не издавал громких звуков, лишь поскуливал на грани слышимости, дотыкался лобастой головой в бедро Йорана. От него пахло мокрой шерстью и травой, шкуру местами покрывали пятна грязи. Йорн почесал Дана за ушами, зарылся озябшими под дождем пальцами в густой подшерсток. «Хороший Дан! Славный Дан! Ты-то наверняка знаешь, где Айнери, да?» Проводишь нас. Махнув несколько раз хвостом, пес с готовностью побежал вперед. Человек и тайнар последовали за ним. Выглянув из-за очередного угла, они увидели крыльцо со входной дверью и боковую стену, а за ним, с задней стороны, маячил человек, одежда которого выдавала в нем сиховийца. Там! шепнул Йоран, ткнув Тайнара локтем и вынудив остановиться. Значит так, я обойду дом слева ты справа. Постарайся оглушить ближайшего к тебе охранника. Если сиховицев окажется больше двух или что-то пойдет не так, не сдерживайся. Иор не кивнул, и они понеслись вперед. Дан бесшумно скользил рядом. Пробежав в дом, Йорн замедлив ход, увидел воина, стоявшего спиной к задней стене. На том был плащ, но, несмотря на проливной дождь, капюшон он не натянул. Йоран на его месте поступил бы так же, чтобы не лишать себя слуха окончательно. Но при таком ливне вряд ли он что-то услышит и без капюшона. Отец и его подчиненные учили тому, как оглушить противника, не убивая. На самом деле в этом Йорн отнюдь не был в числе лучших. Фехтование или стрельба давались ему куда проще. Но попробовать стоило. Тем более Сиховец вдруг резко развернулся вправо, видимо, заметив Тайнара. Йоран нацелил рукоять меча на удобно подставленный затылок, но противник резким движением, потянув из ножен клинки Элатри, сдвинулся еще, и удар угодил ему в плечо. Что ж, значит, без крови не выйдет. Йоран отступил на шаг, занося меч для удара. Лошадник разворачивался к нему, но парировать уже не успевал. И тут в его фигуре и движениях что-то показалось знакомым. Еще не успев осознать толком зачем, Йоран вывернул собственное запястье, уводя удар в сторону. «Стой!» — крикнул он. Элатри уже не мог замедлить движение, но, будучи короче, лишь скользнул по коже доспехов, оставив заметный след. Йоран отступил еще на шаг и поднял руки, призывая остановиться. «Айдер!» — выдохнул он. «Ты?» — ошеломленно уставился на него двоюродный брат не стой!» — вместо ответа крикнул Йорн Тейнару, который, справившись со своим противником, подбирался со спины к Айдеру. У бедра глухо рычал Дан. «Все хорошо. Это не враг». Сиховеец отошел так, чтобы видеть обоих. Потом взглянул на тело своего напарника. «Мертв?» — просто спросил он. «Нет», — также коротко ответил Тейнар. «Веревка есть?» Последний вопрос относился уже к Йорану, и тот, порывшись в котомки, кинул ему моток. Дан перестал рычать, внимательно осмотрел присутствующих и, что-то решив для себя, встал напротив Айдера, пристально следя за каждым его движением. «За Энери пришел», — поинтересовался Сиховец. «За ней, и лучше мне не мешай». «Брось», — рассмеялся тот. «Знаешь, я на это даже надеялся», — Хоть и не особо верил, что сможешь ее найти. Все эти дни я только и делал, что сдерживал остальных, не давая устроить ей серьезный допрос. Я старший в своем отряде, и убедить подчиненных ее не трогать мне еще хватает власти. А вот правдоподобные истории, откуда у уроженки Ардены взялись Элатри, я так и не смог придумать. В тот раз у нее ведь не было их при себе. Или... Он прищурился, изучающий, глядя на Йорна. Молодой воин не нашелся с ответом, и Айдер хмыкнул. «Ясно. Не доверяли хангарийцам уже тогда. Конечно, Айнери я уже спрашивал, но даже если поверю в ее чудесную лавку диковинок, другие этого слушать не станут. А потому и не отпустят, даже если прикажу. По местным лесам до сих пор прячутся ополченцы, досаждают нам, как могут». Конечно, моим ребятам проще считать ее одной из них. И тогда хангарийские клинки в ее сумке могут значить лишь одно — на ней кровь наших людей. Скоро пришлось бы вести ее обратно во Фреден, где я уже не смог бы помочь. Конечно, я собирался устроить ей побег где-нибудь по пути, но с твоим появлением все стало намного проще. — То есть не будешь возражать, если я ее заберу? — прямо спросил Йоран. Йорни тем временем, обездвижив второго и заткнув ему рот первой попавшейся тряпкой, встал рядом с Йорном. «Попробуй возрази», — читалось в его взгляде. Не было похоже, что он доверяет Айдеру, несмотря на слова Йорана. «Братишка, выслушай меня еще раз». Айдер отошел к стене, где выступ крыши хоть немного закрывал от дождя, и потянул Йорна за собой. Дан переместился за ними и уселся рядом. Потом, чтобы ты не решил, обещаю, я пойду навстречу. Сделаешь мне такое одолжение? Только если тебе не жаль своего времени. Тебе ни в чем меня не убедить. Мне и не надо. Оглянись вокруг, и все увидишь сам. Ардена веками враждовала с детьми стихий. Если и не воевала в открытую, то уж с презрением относилась точно. Но все равно они жили на ее земле, хоть и на окраинах. Наши бедные степи не привлекали их, лишь вездесущие гномы порой забредали. И наши маги, поработав с ними сообща, смогли сделать то, чего не могли ни гномы сами по себе, ни выпускники вашей хвалённой академии. Они вместе создали узор, рисунок, который не дает рассеяться энергии, если нанести его на замкнутый контур. Растения, окруженные забором с таким рисунком, Сами борются с болезнями и паразитами, и растут пышнее, наливаются соком. Пока в Ардене то пытались справиться с нашествием жуков, то сжигали поля, пораженные черной плесенью. В Хангории без особых усилий собирали урожай вдвое больше обычного. Построй такой забор вокруг пастбища, и мясо с молоком тоже получишь вдоволь. И это в степи. А посмотри, что узор творит на ваших полях, там, где мы смогли убедить людей его нанести. «И поэтому я должен постелить вашим захватчикам ковровую дорожку до самого Виарена и распахнуть его ворота?» — недоверчиво прищурился Йоран. «А разве не это важнее всего?» — горячо возразил Айдер. «Мы победили голод и готовы поделиться этим знанием с любым, кто встанет под наш флаг». Если гномы, работая с нами сообща, принесли такую пользу, что смогут дать другие народы? Хангарицы почти не сталкивались с ними прежде, и потому у нас нет к ним ненависти. А теперь, когда не нужно беспокоиться о куске хлеба на завтрашний день, нам точно нечего с ними делить. Больше никаких грабежей и набегов. Когда на этих землях окончательно установится наша власть, мы позаботимся о том, чтобы со всеми жить в мире». Бьёрлун с Хамаром могут нас не опасаться. Территорий Ордены нам хватит с лихвой. На самом деле Умай Баярдин готов довольствоваться даже частью. Главное — вернуть законные земли, что вы отобрали когда-то. И заполучить Гаэль -Тран. для Ордена он слишком хорош. С остальным, как получится, это уже не так важно. Единственная цель нынешней Хангории — мир и процветание для всех». Ордена уже никогда не сможет этого дать, да и не захочет. Если ты искал правильную сторону, она тут. Он стиснул плечи Йорна. Останься с нами, и вопросы Кайнери отпадут сами собой. В тебе течет хангарийская кровь. Ты сражаешься за нас. Так кого удивит, что у твоей жены Элатри, будь она хоть трижды чистокровной Орденкой? Или хочешь рассказать про свой долг? Про присягу и клятвы? Неужели это важнее мирного и сытого будущего? Не буду, Айдер. Ничего я рассказывать не буду. Йорн осторожно убрал его руки и отступил на шаг. Ты прав. Я видел, как связанные присягой хорошие парни из-за самодурства правителей творили не весь что. И я вижу, что сиховицы и впрямь стараются не проливать понапрасну кровь в захваченных городах не относятся к мирным орденцам как к рабам, во всяком случае пока. Может, ты и прав, и это не нарочитое благородство, а настоящая порядочность. Или завтра они покажут истинное лицо, и в очередной раз выяснится, что люди есть люди, и повод для ненависти найдется всегда. Я не хочу проверять, я слишком много ошибался и очень от этого устал. Я не стану сражаться за Сихавию, даже если назовешь ее Хангорией, но и в Виарен не вернусь, и за него биться не буду тоже. Освободи, Айнери, мы уйдем, и больше ты нас не увидишь. Говоришь, как столетний старик, усмехнулся Айдер. Все надоело, ничего не нужно. Чем займешься-то? У камина будешь штаны вечерами просиживать, в огороде копаться. Разве не ты только что это главным назвал? «Выращивать хлеб вместо того, чтобы мечом махать?» «Как знаешь, братишка, если ты так решил, то я, как обещал, спорить не буду. Но ты хоть ударь меня для вида, что я не просто так подругу твою отпустил». «А этот...» Йоран кивнул на связанного сиховица, уже пришедшего в себя и слышавшего часть разговора. «С ним договорюсь». «Ладно. И куда же тебя ударить?» «Куда сможешь». — вновь усмехнулся Айдер, доставая Элатри. «Предлагаю напоследок небольшой поединок, как раньше. Не волнуйся, я поддамся», — он подмигнул. «Неохота получить в лоб просто так, без драки». «Спокойно, Дан», — приказал Йоран. «Сидеть!» — и потянул из ножен свой меч. Дождь вроде как начал стихать, но все еще оставался довольно сильным, когда они скрестили клинки. Сиховийцы впрямь сражался слабее обычного, парировал удары, но сам почти не нападал, лишь иногда делал легкие, почти неопасные выпады. Йоран примерился к его тактике, нащупал в ней брешь и прикидывал теперь, как нанести такую рану, чтобы не была смертельной, но выглядела при этом серьезной. В конце концов он нацелился в правую руку брата. С первой попытки не достал, Но несколько мгновений спустя сиховеец открылся совсем уж удачно, не иначе нарочно. И в миг, когда Йоран уже намеревался сделать выпад, в глаза ему ударила оранжевая вспышка, а следом раздался вопль. Айдер исчез, поглощенный пламенным шаром. Струи дождя не были помехой этому огню, насквозь промокшая одежда вспыхнула, как сухая береста. Крик замолк, едва начавшись. Пламя погасло так же внезапно, как и появилось. На землю рухнул обугленный труп, какие-то мгновения назад бывший счастливо смеющимся человеком. Братом. «Это все? Или еще кто-то есть?» — невозмутимо бросила Ниара, спускаясь с неба на огненных крыльях. Интерлюдия. Как за каменной стеной. Пока одна сиховийская армия сражалась с Гаэльтраном, вторая направлялась к Виарену, и Риолен приказал выдвинуть им навстречу почти все собранные силы. Насколько он знал, была еще и третья, отправленная захватить Эргант-Арин с моря, но, по слухам, потерпевшая поражение. Сиховийцы не сумели даже высадиться на берег. Из дальней провинции новости доходили плохо, но Риолен точно знал, что сильного флота у наместника не было и не мог взять в толк, как они ухитрились разбить сиховицев на воде. В любом случае, это была одна из немногих хороших вестей. Король рассчитывал, что с идущей на Виорен армией удастся справиться. Орденские маги дорогого стоили, да и у воинов оружие и доспехи превосходили вооружение противника. Однако лошадники брали числом и яростью, сражались как демоны. Войско Ордены пока побеждало, но враг отступал очень медленно, и каждый отвоеванный лан земли стоил орденцам немалой крови. Когда казалось, что победа уже близка, к сиховицам присоединились остатки Третьей армии. Реолен надеялся, что те попробуют взять Эргантарин с суши, и там наверняка застрянут, но они, видимо, трезво оценили свои возможности и выбрали цель попроще. Нападавшие на Гаэльтран сиховийцы также не жалели ни сил, ни собственных жизней. Провинция, возомнившая себя отдельной страной и недавно грозившаяся подмять под себя всю Ордену, продержалась меньше сезона. Требовать помощи у Виарена наместник Гаэльтрана, слава богам, не рискнул. Понимал, что встретят его отнюдь недружелюбно, Но Риолен все не мог избавиться от мыслей, что лучше бы потребовал. Мирные жители, в конце концов, были ни в чем не виноваты. С другой стороны, отправлять военную помощь мятежной провинции было бы не по-государственному, что ли. Боги избавили короля от сложного выбора, но истина не перестала быть таковой. Гаэлтран не задержал врага. И вскоре армия победителей вышла под стены Виарена. Войско сиховицев было сильно потрепано, К тому же часть оставалась в Гаэльтране следить, чтобы не случались бунты. Но и в Виарене оставалась лишь горстка защитников, и надеяться приходилось лишь на прочные стены. Впрочем, и эта надежда была слабой. Риолен давно получил донесение из Фредена об имевшихся у противника осадных орудиях. Он должен был знать заранее. И про орудия, и про флот Эргандарина — и про бунт Гельтрана. И он знал бы, если бы не приходилось отвлекаться на распри со Светлым Советом, опасаться нового предательства и заниматься спасением собственной жизни. Будь больше времени до начала войны, чтобы навести порядок в столице, все могло бы быть по-другому. Но приходилось иметь дело с тем, что есть. Окруженный охраной, король со стены смотрел, как ломают ворота его города. Ирмалена умоляла его остаться в замке, но он не мог. Он должен был лично руководить остатками войска, внушать им уверенность своим присутствием и, в конце концов, увидеть, как падет Виорен, если это случится. Вокруг окованного железом бревна, служившего тараном, лежали десятки тел как защитников, так и нападавших. Но вновь и вновь сиховицы отбрасывали орденцев, добирались до своего орудия, И вновь раздавались мерные глухие удары. Наконец, створки с треском и грохотом рухнули внутрь. Первые всадники прорвались сквозь ворота. Несколько стражей и кое-как вооруженное ополчение встали на их пути. Среди них был и Тимлен. Столь же упрямый, как и сам Риолен, он не желал прятаться за стенами замка и рвался в бой, не слушая ничьих увещеваний. Хорошо, за стену не полез! хотя после обрушения ворот это было уже неважно. Защитники задержали нападавших лишь на мгновение, затем их просто смяли. Все было кончено. Сейчас враг поднимется на стену и останется лишь сдаться. Тимлин зарубил одного сиховица, сбросил с лошади второго, но третий выбил меч из его рук и сам замахнулся на Бьерландса. Реолен в ужасе подался вперед. К его удивлению, меч, нацеленный в грудь умелой рукой, прошел мимо, даже не задев парня. Следивший за клинком король лишь мгновение спустя осознал картину целиком. Лошадь сиховейца рухнула на землю вместе со всадником. С еще двумя нападавшими случилось то же самое. Риолен пытался понять, что происходит, но в творящейся внизу суматохе это сложно было разобрать. К тому же солнце уже почти село, Бой проходил в тени стены, свет факелов позволял разглядеть лишь силуэты, но и этого хватало, чтобы увидеть, творится что-то странное. Несколько рослых воинов, явившихся словно из ниоткуда, сбивали лошадей на землю голыми руками. Упавшим всадникам хватало одного удара их ноги, чтобы мгновенно прекратить шевелиться и кричать. Двигались эти воины неспешно, форму не носили — Во имя всех демонов, да на них и вовсе не было одежды. И, наконец, король осознал, что на самом деле видят его глаза. Воины не были людьми, они не были даже детьми стихий. С сиховийцами сражались ожившие каменные статуи. Они встали в ряд поперек дороги, не давая врагу пройти дальше в город. Мечи и копья бессильно отскакивали от их тел, в то время как удары самих статуй Разили насмерть, и без того измученная долгими боями войско сиховицев дрогнула, попятилась, а затем понеслось прочь, оглашая воздух бранью и воплями ужаса. Когда надежда оставалась лишь на чудо, именно оно и явилось на помощь. Город выстоял.